Сосуд из глины влагой разволнуй. Услышишь, лепит губ, не только струй, чей это прах. Целую край и вздрогнул. Почудилось. Мне отдан поцелуй.